Глава семнадцатая. Форт. По ледяному морю свободно гулял буйный декабрьский ветер. Он налетал порывами, цвистел, сбивал с ног. Волны грохотали так, что расслышать что-либо, сказанное обычным голосом, было совершенно невозможно. Островок Котлин еле виднелся невысоко над морем, Его вечно продувало свирепыми балтийскими штормами, обдавало холодными брызгами. Нигде, и решительно нигде нельзя было укрыться от ветра и капель воды, которые разбрасывал безжалостный уракан. Волны бились о берег, подмывали корни деревьев, выворачивали их из земли. А если вдруг стихал ветер, появлялись туманы, да такие, что за пять шагов ничего не разглядишь. А одежда мгновенно намокала, и напрасно было бы пытаться ее просушить. Два солдатских полка, руководимых инженером Корчминым, были оставлены здесь, в этом богом забытом углу, дожидаться морозов. Остров Котлин был стратегически важным местом. Только тут, мимо него, большие корабли могли бы пройти в устье Невы, поэтому именно здесь государь принял решение строить крепость. Меншиков Александр Данилович наладил подготовку материала для построек и благополучно отбыл себе с острова туда, где повеселее. Оставил все на корчмена до полковников. Как только море покроется льдом, велено им было начинать постройку. Прапорщик Толбухинского полка «Чудинов» сгорбившись, сидел у костра и уныло смотрел на огонь, что под порывами ветра метался в бешеной пляске. Собачья служба! Все люди, загнанные на этот чертов остров, мерзли день и ночь. От промозглого ветра не спасали ни одежды, ни огонь. Спастись от сырости было негде. Очарки, что выдавали для сугреву, помогали мало. Теперь вот жди, когда мороз скует, наконец, непокорное море. А до того им приходилось строить укрытия для офицеров, готовить лес, делать ряжевые плотины. Но и тяжелая работа не спасала от холода, а уж спать и вовсе было тяжко. Дождь сменялся то мокрым снегом, то ледяной крупой, а настоящий мороз никак не держался. Даже костер развести была великая задача. Мешала постоянная сырость. Солдатские палатки часто сбивало ветром. Приходилось устанавливать их заново. Прапорщик Чудинов мог орать и лаяться до хрипоты, но тщетно. Его уже никто не боялся. Что в этом сыром аду пара затрещен, зуботычен. Некоторые солдатики, как он знал, даже нарочно мечтали чтобы их как следует покалечило. Лекарь здесь был вовсе пустой, старый пьяница. Так никто и не надеялся, что вылечит как следует. Напротив, увечья давала надежду хотя бы несколько времени отдохнуть, не работая под снегом и ветром. «Что же это за земля такая?» — рассуждал про себя прапорщик. «Ему, государю, небось, виднее, а так-то, если посмотришь». И зачем мы сюда воевать пошли? Сыро, море ледяное, там на берегу сплошь болото. Пусть бы Карла, король Свейский, сам этими болотами владел. Вслух Чудинов этого, разумеется, никому не говорил. Не дай бог узнает генерал-губернатор, а то и сам царь. Он протянул иззябшие руки к огню. Государь Петр Алексеевич намеревался прибыть к весне, а крепость, чтоб была к августишему визиту, уже построена. Ох, господи, сколько их поляжет тут за зиму в мерзлую недобрую землю! А потом, кто выживет, того снимут с Котлина, да небось, бросят вместе с инженером в этот новый город — Петербург. Там, в устье Невы, еще прошлым годом тоже строительство началось. А уж народу туда нагнали, жуть сколько. Царским указом возвели крепость на Зайчьем острове. Были там и солдаты, и пленные, и просто рабочие люди. Многие уши поумирали от болезней, голода, труда непосильного. Так государь новых людей поставить на постройку города требует. Вот тебе и повинность такая, что жив после нее не будешь». Ох, не скоро простому люду удастся покои увидеть. Может, поскользнется он на бревне, да руку ногу себе поломает? Чудинов не успел додумать эту весьма интересную мысль. Он вздрогнул от неожиданности, увидев рядом с собой у костра человеческий силуэт. Неизвестный стоял в полоборота к нему. «Не что, кто-то из солдат?» Прапорщик по привычке хотел было уже выругаться хорошенько, но тут незнакомец повернул голову и взглянул на него в упор. У Чудинова сразу язык прилип к зубам. Рядом с ним стоял человек. Молодой, высокий, широкоплечий. Он был закутан в темный плащ. Длинные волосы, стянутые лентой, трепал ветер. Ошарашенно разглядывая его, Чудинов придвинулся ближе и заметил, что и одежда, и лицо, и волосы незнакомца были влажными. Видно, шел по берегу. Прапорщик мог бы поклясться, что не встречал его раньше. Отчего-то ему показалось, что он непременно запомнил бы этого человека. — Кто таков? Откуда тут взялся? — хриплым от ветра и непрестанной ругани голосом грубо спросил Чудинов. Незнакомец долго всматривался в физиономию прапорщика, точно решал, стоит ли говорить таким. Затем все же ответил. «Если знаешь, кто тут командует, проводи к нему. Я рабочий человек, хочу для государя и людей потрудиться. Слышал, тут крепость строят». В его речи звучал жесткий акцент. «Ниноземец?» На пленного не похож, да и кто из пленников вот так добровольно явился бы сюда на каторжную повинность? Или хорошее жалованье надеяться получить? Чудинов так прямо и спросил. Однако незнакомец покачал головой и ничего не прибавил. Да уж, словоохотлив. Да ты никак с ума спятил, что сам добровольно явился сюда. Верно, не знаешь, какая тут наша жизнь? Чудинов горько рассмеялся. «Веди к главному, кто тут есть», — невозмутимо велел незнакомец. Чудинов, кряхтя, запахнулся поплотнее в плащ, глубже напялил шапку. Вместе они направились к небольшому деревянному домику, где обитало высшее офицерство. Два полковника да инженер Корчмин. Прапорщик осторожно, костяшками пальцев, постучал. Ему не ответили. — Да, господа офицеры, небось, колгановую пьют, в карты играют. В домике у них тепло, чисто в раю. Прапорщик зависливо кашлянул и постучал громче. Выглянул недовольный денщик. — Чего еще надо? Кой черт ломится? — Вот, человек да господ офицеров заявился, — кашлянув, проговорил Чудинов. — Что за человек? Незнакомец выступил вперед. Денщик вгляделся, подумал, дернул головой, проходил и захлопнул дверь перед самым носом Чудинова. Тот, крякнув, поплелся назад к своему костру, снова протянул к огню руки. Что-то, помимо общей странности незнакомца, не давало ему покоя. Чудинов кусал губы, пытаясь понять, что же именно — Он вслушивался в грохот волн, свист ветра, проклятая погода. И тут, наконец, поймал ускользающую мысль. Как этот дьявол вообще-то сумел с материка до Котлина в такой шторм добраться? На чем? Неужели сам? На лодке? Прапорщик даже на ноги вскочил, кляня себя, что не задал незнакомцу этого вопроса. хотя. Тот наверняка и не ответил бы. Неужто его черти морские на остров перенесли? Он опасливо оглянулся на домик офицеров. Там никого не было. Уж не померещился ли ему этот человек, взявшийся непонятно откуда? Чудинов передернул плечами и направился к палатке. Выпить давно желанную чарку. Может быть, удастся хоть немного согреться. Инженер Корчмин, к которому привели странного незнакомца, был крайне удивлен, высказанной короткой и ясно просьбой. Разумеется, люди на Котлине были очень нужны, а этот новичок казался крепким, сильным и на вид серьезным, если бы еще, дай бог, здоровый да не пьющий. Я слышал, тут строительство большое будет, а вось и я пригожусь. «Что умеешь?» — поразмыслив, спросил его Корчмин. Плотник, столяр, на верфи работал на полотняном заводе. Корабли строили, парусами их одевали, канаты плели. Много чего делать приходилось. «На верфи? А сам откуда такой взялся?» На лице новичка отразилось напряжение, точно он не мог подобрать слов. Да и жесткий акцент давал о себе знать корчмин ожидал услышать что новичок окажется иноземцем но тот его снова удивил не знаю не обессудьте не могу сказать как так вытаращил глаза инженер меня мужик с телегую на опушке леса подобрал там слышно разбойнички пошаливали вот с той поры я и не помню кто таков ходил к лекарю тот сказал бывает такое коли человека изобьют по голове ударят Сказал еще, может, и вспомнишь постепенно. Корчмин почесал затылок под париком. Да, удивительная история. Про потерю памяти он слышал, но чтобы вот так. Стало быть, что плотник — это помнишь. А кто откуда забыл? Ну-ну, вот ведь как оно бывает. Что, и как звать тебя не знаешь? Он начал новичок и осекся. «Чай Андреем?» — обрадованно подсказал инженер. «Видишь, вспомнил. А батьку твоего как?» Новичок, названный Андреем, лишь покачал головой. «Что же, могу я остаться работать здесь? Не пригожусь, так уйду». Корчмин лишь удивленно кивнул. «Странный все-таки этот Андрей. Кто откуда, непонятно». Какого сословия тоже. Впрочем, он почему-то был уверен, что не крестьянин, не посадский, и уж точно не из беглых. Поповского звания или, быть может, дворянин захудалый какой, вот это вероятно. И где его родня, неужто круглый сирота? — Родичи-то есть у тебя? — спросил корчмин Андрея, но тот снова устало покачал головой. «Не знаю, мол». «Ну, не знаешь, так ступай. Гаврила мой тебе покажет. Постой, а ты с кем приехал-то? Сколько уже здесь?» Андрей обернулся, слегка покачнувшись. Трепещущий огонек свечи осветил его лицо. Возможно, поэтому оно Корчмину показалось не просто утомленным, а полностью обессиленным. Глаза запали... Под ними обозначились черные круги, губы стали почти серыми. Странно, а в начале разговора выглядел обычно. Я с того берега по броду перешел. Есть брод, никто не знает. Его голос упал до шепота. «Что — Что? — изумленно переспросил Корчмин. — Брод? Да ты не хвораешь ли? Эй, Гаврила! «Чего изволишь, ваша милость?» — подскочил Денщик. «Отведи этого новичка в лазарет. Да скажи лекарю, ежели не протрезвеет сей же час, да не займется делом, завтра пятнадцать шпицрутенов получит. Сам прикажу. Лично». «Идем, парень», — обратился Денщик к опиравшемуся о стену Андрею. к тебя. И на что ж тебя сюда понесло?» «Завтра на работу выйду». Упрямо прошептал тот и вскинул прояснившиеся было глаза на корчмина. Сказал буду, значит буду. Ну-ну, иди, проворчал тот. Вот еще подарочек навязался на его голову. Лазарет находился в низком длинном срубе рядом с баней. Хворых было немного ибо попадать туда дозволялось либо со значительными увечьями, либо с лихорадкой, кровохарканьем, желудочной хворью. Все остальное считалось чепухой, лечение незаслуживающее. Его уложили на покрытую сеном лежанку, укутали рогожей. Сквозь тяжелую дрему он слышал, как денщик Гаврила бранился с лекарем, обзывая того свиньей. Затем дверь захлопнулась. Лекарь, кажется, подходил, мерил пульс, затем ему в рот влили какую-то жгучую жидкость. После этого неразборчивое бормотание стихло, дверь захлопнулась. Он с трудом приподнял тяжелые веки. Неподалеку спал солдатик со сломанной ногой. У печи трясся в ознобе пожилой капитан, по-видимому, попавший сюда надолго. На новичка никто не смотрел. Он вынул из кармана перстень с темно-зеленым камнем, надел на палец. Камень засветился мягко и нежно, точно свечка. Новоприбывший откинулся на спину, положил руку с перстнем на грудь. Мало-помалу он стал дышать глубоко и спокойно. Свинцовая бледность сошла со щек, губы слегка порозовели. Он расслышал шаги задолго до того, как Корчмин с Гаврилой появились перед низенькой деревянной дверью и успел спрятать перстень в потайной карман. «Смотри-ка, вроде согрелся, да на человека стал похож», — удивился Корчмин. «Я-то уж испугался. Небось, заразный какой, не дай бог, гнилая горячка, а ли похуже, что... Ладно, пойду» увидишь, что лекарь опять за чарку, так и говори, дождется у меня палок, ей-богу. И так у него получилось прибыть сюда на Котлин. И даже, кажется, никто ничего не заподозрил. Все сошло гладко, кроме этого дурацкого промаха с бродом. Но форсирование вплавь ледяного моря настолько обессилило его, что ничего лучшего Андрюс выдумать в тот момент не смог. Про брод он и правда слышал, вот только искать его времени не было. Его мысли в очередной раз перенеслись в Обсков к отцу и Евой. Последние оставшиеся у него родственники, если не считать деда в Смоленске и дяди крестьяна смертельного врага. Вновь и вновь он переживал миг, когда стучал в дверь дома вдовы рыбного торговца. Было раннее утро. Стояла морозная, солнечная, поздняя осень. Андрюс распрощался с милосердным мужиком, что подобрал его у леса. Тот высадил случайного попутчика с беспокойством. «Да точно ли тебе сюда? А то вдруг забыл, кто, откуда, а напутал?» Мужичок был убежден, что на Андрюса напали разбойники. «Избили, раздели». Его собственный Шурин Давича пострадал от такого же случая, а после долгое время ничего, что было, с ним не помнил. Знал бы Андрюс тогда, как пригодится ему впоследствии эта сказка. Он стучал долго. Наконец дверь отворилась, выглянула старушка и удивленно вскрикнула при виде Андрюса. Однако, без сомнения, хозяйка узнала его, и это обнадеживало. Значит, недолгие годы пробыл он в волшебной чаще, в объятиях дивы снова. Хозяйка, не переставая восклицать, впустила его. На вопрос «Где же матушка?» она печально всплеснула руками. И тут выбежала и Ева. Застыла, ахнула недоверчиво радостно. Андрюс молча шагнул к ней, прижал к себе. Братец вернулся, целый, невредимый. — А то мы думали, ведьма тебя задыхаясь, — говорила и Ева. — Ты как исчез тогда, вот видишь, цел. — Простите, коли можете, — отвечала Андрюс, стараясь, чтобы голос не срывался. — Пойдем, пойдем к батюшке, — заторопила и Ева. Он все спрашивал и спрашивал тебя. И сестриц покойных, Едвигу с Катариной тоже. Она всхлипнула, смахнула слезу, В отличие от Иевы, которая совсем не изменилась, Йона смотрелся седым стариком. Он не смог встать с кресла. Только лишь приподнялся слегка, раздвинул губы в слабой, неуверенной улыбке. «Андрюс», — проговорил, точно не веря себе, — «Андрюс, сын!» Андрюс поцеловал холодную, дрожащую руку отца, Коротко сообщил ему, что здоров и что беспокоиться и печалиться батюшке больше не следует. Впрочем, Йонас ничего не спрашивал. Он все время улыбался, не отрываясь, провожал взглядом каждое движение сына. — Ну вот, слава богу! — шепотом сказала и Ева. — И узнал тебя, батюшка, и повеселел. Побудь с ним, братец, я завтрак принесу. — Подожди! — Андрюс заботливо укутал отца, пообещал сей же миг вернуться, и вышел с Евой из комнаты. Затем, насколько мог, ровно и спокойно спросил о матери. Оказалось, после того, как он ушел с Агны-ведьмой, мать кинулась к их знакомому католическому священнику и все рассказала. Тот же, хотя и высказал сочувствие семье Андрюса, Ничем, однако, их не обнадежил. По его словам, если кто добровольно себя нечистой силе предал, то и все тут не будет ему прощения. С той поры мать почти перестала есть спать. Все молилась, днями и ночами на коленях стояла. Хотела отмолить сына своего единственного, что от ее глупости и недомыслия душу свою погубил. Ева старалась убедить мать, что никто не виноват, что Агна-ведьма сперва обманула ее, а затем заставила Андрюса последовать за собою. Но матушка была непреклонна. Она винила во всем себя, а слова священника еще больше укрепили ее в этих мыслях. — Ох, лучше бы она с Ксензом не беседовала, — горько говорила Ева. После встречи с ним сама не своя была. Говорила, что собственными руками погубила единственного сына. Она не ела, не пила, все молилась, обессилила совсем. А в один день упала на пол перед распятием и встать не смогла. Я к ней бросилась, пыталась поднять, а она мне молись, мол, дочь. Когда я уйду, за брата своего молись, а за меня молиться не смей. К вечеру матушке хуже стало. Помчалась я за лекарем, привела, да только было уже поздно. Она мне успела сказать. «Андрюс вернется, знаю, что вернется. А вы к Сиондзу не верьте, Андрюс ни в чем не виноват». А следующим утром Тихон прибежал, и мы с батюшкой поняли, что ты жив. Тихон, он как из ниоткуда в окошко вскочил, да ко мне на руки вспрыгнул, пока я у тела матери молилась. Я смотрю, вот так диво. В зубах у него цепочка, она не камень такой, на твой похож, только поменьше. И Ева почти рассмеялась сквозь слезы. Я и поняла, что это ты весточку прислал. Вот только матушка не дождалась. Она опустила голову. Скажи, как долго меня не было? Задал Андрюс, не дававший покоя вопрос. Сестра подумала. «Адвентус у нас нынче, выходит, что полных три месяца, а ты разве не знаешь?» «И только-то не поверил своим ушам Андрюс. Лишь три месяца?» Но ведь Агна, ведьма, говорила, что они с Гинтери живут уже много лет. И Андрюс не усомнился в ее словах. Ему и самому казалось, что он пробыл в зачарованном лесу едва не полжизни. С этим еще предстояло разобраться. Пока же следовало понять, что происходило дома и как ему самому теперь быть. «Как вы жили с отцом все это время?» — спросил Андрес. Ева удивленно взглянула на него. «Да ведь ты сам, братец, заботился о нас. Ко мне драгоценные посылал. Тихон прибегал, отдавал их мне прямо в руки». Мы с батюшкой хоть и не ведали, откуда у тебя вдруг богатство такое взялось, а только знали, что ты про нас помнишь, на произвол судьбы не бросаешь. Я и продавать-то их не успевала. Нам с отцом мало нужно. Вот только матушка бедная, если бы она хоть весточки от тебя дождалась...» Андрюс стиснул зубы. «Гинтери, это все она!» Он теперь припомнил смутно. Да, она ведь велела Тихону взять у нее драгоценный камень, отнести его семье. Выходит, все это время она не забывала заботиться о его родных. Как же он-то сам совершенно о них позабыл? Он сжал кулаки при мысли, что пока он наслаждался любовью Дива снова, да упражнялся с магией изумруда. Его мать умирала от горя и тоски по нему. А Гинтери за все это откупалась драгоценными камешками. — Что с тобой, Андрюс? — робко взяла его за руку. — Дурно тебе. Или не рад, что вернулся? А мы с отцом что ни день молились за тебя, как матушка покойная завещала. — Рад, рад, что вернулся. Вы простите меня, Бога «За что же, Андрюс?» — искренне удивилась Ева. «Ты никогда в жизни ничего дурного не делал? А камни свои возьми, их там много собралось. Вон, в шкатулке матушкины лежат». Сестра взглянула в окно и торопливо вскочила. «Ох, что же это я! Уже солнце высоко, а я тут с тобой заболталась. Ты ведь издалека приехал, верно? Голодный? Я сейчас». «Издалека, да» пробормотал, сгорая от стыда Андрюс. Он понимал, что родные захотят знать, где он был все это время, но никакие силы не заставили бы его рассказать об этом отцу и Иеве, или даже матери, будь она жива. Разве что Едвиге он, пожалуй, смог бы довериться. Андрюс чувствовал, что не может сваливать вину на одну лишь Гинтере с ее колдовством — Он не мог избавиться от мысли, что, возможно, сумел вернуться бы гораздо скорее, если бы не неблаженная жизнь с Гинтери и его тяга к ней. Через несколько дней Андрюс полностью восстановил силы и даже начал уже привыкать к окружающему миру заново. Первый раз в жизни ему не приходилось думать о куске хлеба. Благодаря щедрости Гинтери Семья была вполне обеспечена на несколько лет скромной, но не голодной жизни. Андрюс собирался отправиться на верфи, поздороваться со всеевсеечем, узнать от него, что происходит в мире. Сестра и отец жили, как и раньше, замкнуто и мало могли рассказать. А еще ему не давало покоя сожаление от последней встречи с государем. Тот приказал ему следовать за собою – А он, Андрюс, впрочем, что толку казниться попусту? Он не скрывал от себя упорной надежды все-таки встретиться с его величеством еще раз и, наконец-то, взяться за настоящее дело. И тогда он упорной работой вновь приобретет доверие государя, станет опять кормильцем семьи и вернет Гинтри ее подарки хотя бы какую-то часть. Думая о Гинтере, вспоминая ее дивную красоту и нежность, Андрюс, разумеется, тосковал и желал ее. Но сейчас он мог заставить себя отвлечься для более насущных дел и с удивлением спрашивал себя, как мог настолько поддаться действию ее дурмана, что забыл обо всем на свете. А вот встреть он Гинтере сейчас Неужели опять бросился бы в эту страсть, как в омут с головою? Стоял морозный солнечный день, и Андрюс впервые после своего возвращения испытал подлинную радость. Вот сегодня он и пойдет на верфи, попросит Овсея Овсеича не гневаться на него, Авось мастер не прогонит любимого работника. Позволит взять в руки инструмент, вспомнить былые навыки. Андрюс даже засмеялся от радости. И тут в двери громко постучали. Хозяйка прошаркала в сене. Раздался чей-то незнакомый голос. Спрашивали его, Андрюса. Он надел кафтан, пригладил волосы. В горнице стоял человек, показавшийся смутно знакомым. Человек коротко поклонился, и тут Андрюс вспомнил. Это же их соотечественник, сын дедова близкого друга. Когда семья Андрюса жила в Смоленске, этот юноша со своим отцом несколько раз бывал у них в гостях. — Здравствуйте. Узнали, пан Андрюс? Вопрос был задан по-польски, и Андрюс ответил на том же языке. Затем он пригласил гостя отобедать и переночевать у них. Но тот покачал головой. «Не могу, к сожалению. Ваша семья здорова, как пани матушка?» «Матушка умерла», — коротко ответил Андрюс. «Я еще не успел сообщить деду». «Соболезную. Так вот», — гость достал из-за пазухи несколько листов бумаги. «У меня для вас письмо от вашего деда в собственные руки». Пришлось для этого несколько удлинить мой путь. Но ваш дед — друг моего отца. Я не мог отказать. Прочтите немедля. И от себя добавлю. Будьте очень осторожны, пан Андрюс.